Глава вторая В ночь разразился шторм, и пошла свистопляска. Волны горой, небо раскалывается от громовых ударов, дождь хлещет, не унимаясь. Море будто силится дотянуться гривами волн до провисающих туч. И день за днем, ни поесть, ни выспаться, половина команды сразу в повалку, кто в какой угол. И самого командора скосила морская болезнь, лежит, прихватив себя ремнем койки. Пока качка была терпимой, Штеллер с увлечением спешно сортировал, доперекладывал да листами бумаги, собранные на берегу растения, торопливо заносил в тетрадку всякие мудреные их прозвания и все похвалялся перед матросами, какой славный подарок он доставит в академию. Он уже насчитал в своем списке больше ста видов. В том увлечении он будто пропустил несколько дней плавания, будто их не было вовсе. А теперь он очнулся да выбрался из забытья. От шторма на корабле никому нет снисхождения. В эти дни четверых мертвецов сбросили за борт. С каждым днем положение становилось все безысходнее. Людей валила цинга. Теперь в жилом помещении не продохнуть. Затхлость, сырость, дурнота. Люди лежат пластом на нарах, закутанные с головой в какое-то тряпье. Дожили, что и на вахту никого не дозваться. У штурвала стоять стало некому. Руль подвязали намертво, и волна несет корабль своей воле. Беринг ничего этого уже видеть не мог. Он лежал в забытии, зажмурясь, едва стерпливая качку. Он от того не знал, что порывом ветра срезалось мачт, стеньги унесло вместе с полотнищами парусов. Ваксель метался по кораблю в полной растерянности, не зная, что предпринять, как расшевелить людей, как дозваться кого-то наверх. С этим чувством потерянности он и вбежал в каюту командору, с порога крикнул. Кажется, все кончено. Я ни одного не могу дозваться наверх. Все больны. Что делать? Что делать? Прямо не знаю. Неужто мы погибаем? Командор вскинул на него в недоумении взгляд. Он не понимал, чего от него больного человека еще хотят, зачем мучают криком. «Ведь я же просил, просил вас!» Почти навзрыд вскрикнул Ваксель. «Надо было вовремя поворотить к Америке, там бы отстоялись в укрытии!» «А теперь что? Что делать? Корабль неуправляем, нас несет колодой!» Белинг наконец, все осознал... Разжал губы, со слезой молвил. Что об том толковать, Свен? Что говорить пустое? То минуло. Америка теперь от нас далече. Ты передай, передай людям, пусть подержат паруса. Какая будет земля, какая встретится первой, кто и пристанем. С ним теперь было советоваться бессмысленно. Он блуждал по грани между жизнью и смертью, лежал в койке, как в гробу, и почти не ощущал всей глубины трагедии. По глазам его виделось, что он изготовился к смерти. Безумный блуждающий взгляд его ужаснул в акселе. Хотелось ринуться прочь, но голос командора удержал на месте. — Свенушка, — вдруг сказал он, — ежели доплывете, пусть часовню в Петропавловском поставят и кирху. Поставь кирху по мне в Виборге. Он утих, затворил глаза. Ваксель кинулся на палубу, выскочил, шатая закачкой, раскидывая руки, пробежал к выходному люку, слетел по трапу вниз, заорал всем, кто валялся на полу. «Требую сейчас же встать! Чья вахта встать сейчас же?» Он кричал, а люди лежали молчком. Шторм не смирялся. Тащил корабль из волны в волну, трепал на реях остатки парусов, палуба покрылась слякотью, не перебежать того и гляди, оскользнешься, скатишься за борт. Банты ослабли, порвались иные, концы их разносят ветром, как наостренные сабли. Но тут с утра наладился устойчивый восточный ветер, посоветовались между собой Ваксель, Эзельберг, Хитров — Решили, давайте-ка поворотим в Америку. Куда ни шло, она пока что ближе. У тех берегов и укроемся. И докладывать командору ни о чем не стали. Призвали в помощь Овцина, Штеллера, растормошили моряков, кто был покрепче, одолели такой поворот. Может, еще и не все потеряно. Может, удастся пристать к бережку, укрыться. А уж там, будь что будет, может, и дикари выручат. Какие не есть дикари... А и они люди. Сутки полная ходка неслись на северо-восток, а тут ветер напрежне сменился и погнал, погнал. Едва успели укротить паруса. Как только опасность минула, с надеждой на спасение принялись выправлять корабль на курс к дому. Теперь уже каждый с полным равнодушием относился к тому, что кто-то еще помер. Помер Стало быть, избавился человек от ты Лучшего-то ждать пока нечего. Ваксер из последних сил держался на ногах. Самый верный помощник его, штурман Эзельберг, тот тоже свалился в болезни. Хитров был изнурен до крайней степени. Хорошо еще пока Овцин крепился. С ним вот на пару, да с несколькими матросами, управлялись Малым числом парусов старались хоть как-то держать судно в заданном направлении. Но не всегда это удавалось. Бывало, сутки и другие, третьи опять несло, подхватывало штормом и волокло корабль не весь куда. Давно не варилось никаких обедов, люди питались кто как, сухари все искрошились, воды пресной оставала самая малость. Теперь, если и погрузится судно в пучину, то мало кто учувствует живым и ясным сознанием свой переход в небытие. До слез, до боли. Жаль было мальчонку Лоренце. Зачем его-то обрекли на эти страдания? В порыве отчаяния Ваксель хватался за путевую тетрадку, неведомо уже для кого, торопливой строкой изливал на страницах свое горе. «В нашей команде столько больных», — писал он, что у меня не осталось почти никого, кто бы мог помочь в управлении судном. Матросов, которые должны держать вахту у штурвала, приводят другие больные товарищи из числа тех, которые способны немного двигаться. Сам я изнеможен, с большим трудом передвигаюсь по палубе, и то только держась за какие-нибудь предметы. Стоит поздняя осень, с сильными бурями, длинными темными ночами, со снегом, градом, с дождем. Немногие, держащиеся на ногах люди, до последней степени изнурены. Наш корабль плывет, как колоды, почти без всякого управления. Несется по воле волны ветра, куда им только вздумается его погнать. В таком ужасном состоянии мы дрейфуем по морю в разных направлениях. С той поры, как 4 июня вышли из Авачинской губы, Минуло пять месяцев. Теперь по календарю ноябрь. Самое разбойное время на море в этих широтах. Не только что люди. Само дерево в пути износилось, ванты, бегучий такелаж, Все в неисправности. Руль почти не слушается рук. Как вот управлять таким судном? Теперь уже двенадцать мертвецов сброшены за борт. Так и остальные люди совсем близки к гибели. Внизу, в трюмном помещении, забившись, кто в какой угол, лежат они, отравленные гнилостным воздухом тлена и разложенью. Ни Баксель, ни Хитров, ни Овцин вниз больше не спускались, страшились заразы. Штеллер, тот пока что не терял мужества, иной раз подолгу лекаря, спускался, приносил людям воды, сухарных крошек, в отчаянии принимался тормошить людей. Я же говорю, вы сдохнете, сдохните, сдохните так-то. Мужики, вам нельзя без свежего воздуха. Вы отравитесь, — вдалбливал криками в их сознание. Фома, мило орал он. Фома, Лепехин, ты-то не умирай, голубчик. Сава, Сава, стародубца, вставай. Вот я тебе помогу. Пойдем, вытащу на палубу. Вставай, Сава. Он и на тот раз был в жилом отсеке, буйствовал, пытался расшевелить людей, возбудить в них волю к жизни, когда сверху вдруг в люк кто-то крикнул. «Штеллер! Штеллер! Бежи скорее наверх! Видим Камчатку!» Штеллер в единый миг очутился наверху, молчком впился глазами в горизонт. Наконец, крики радости дошли до сознания тех, что лежали в повалку в жилом отсеке. Мужики принялись выпутываться из трепья, вскидывали недоуменные лица, вслушивались, и на губах их протаивало какое-то подобие улыбки. Батюшки никак добрались в Камчатку. Там и тут послышалось шевеленье, кто как, ползком на карачках, перехватываясь руками за что придется, люди потянулись к трапу, принялись карабкаться наверх. А там, кто был на верхней палубе, все вложили в голос, махали руками, шапками, встречали криками радости нагрянувших от берега птиц. В борта тяжко и устало шлепалась волна, казалось, все остальное теперь совершится само собой, по милости этой погоняющей волны. Руль был закреплен в килевом положении, а кое-какие оставшиеся на реях паруса слабо прополаскивало ветерком. Свенваксель стоял у борта, вглядывался Подзорную трубу на горизонте пологой грядой сопок вздымалась земля. То исчезала за волнами, то вновь проступала верхами гор. Душу все еще леденил страх. Не мираж ли, то, видится от усталости, от напряженного ожидания этой земли. Только не от гребешок тверди не стаивал, и птицы оттуда летели, живые вестники жизни, слышался их свист. Звенящим облаком они метались над мачтами. «Командора! Командора!» — надо обрадовать. Вдруг спохватился в аксе. Кое-кто кинулся к корме, овцем там очутился впереди всех, протиснулся коридорчиком, с порога закричал в каюту. «Господин капитан Командор! Землю видим!» «Совсем близко какая-то земля, только, по-моему, пожалуй, то не Камчатка!» Командор порывисто сбросил с лица одеяло, Ринулся было встать, а встать не смог. На нем спешно развязали ремни, помогли распрямить спину. Он тут же резко опустил с лежака ноги, тогда его подхватили под локти. Судорожно, цепляясь за плечи людей, он, наконец, утвердился на ногах, потребовал одеться. На него накинули камзол, а он скороговоркой с всхлипами радости говорил. «Ну вот, ну вот, я же вам говорил». Вот мы и доплыли. Это Господь помог нам. Подходить только надо с оглядкой. Может, гаванище поискать. За бурунами рифы могут лежать. Их не вдруг увидишь за Бурунами. Непонятно было, какой гавани он толкует, о своей ли Камчатской или о какой-то воображаемой, на этой вот новонайденной земле. Он и говорил о том почти как в бреду. Беринга под руки вывели на палубу. Он цепко ухватился за планшир, смиряя сердцебиение, смиряя дрожь, в суставах стоял, смекая что-то свое. Было жутко думать, что от этого дряхлого, трясущего со старика зависит их судьба. Но как ни был плох, все же видел, из командор не утратил ясности мышления. Глядел вдаль, будто взбухшими глазами, полными удивления и неверия. Все за ним следили, затаив дыхание, почти в полном безмолвии, ждали, что изречет. А он вдруг пошатнулся, надломленно стало седать, теряя сознание. Вокруг него засуетились, подхватили под руки, поволокли назад в каюту, едва стали укладывать в постель, командор очнулся, обшаривая людей возбужденными глазами, В какой-то панике закричал. «Свен, Свен, вы гавань, говорю, поищите. На бум не приставай, может, то не Камчатка вовсе. Надо подержать еще паруса, может, то не Камчатка. Ты не торопись, Свен. Ну-ка, садитесь, садитесь все. Давайте решим, приставать тут или как». непрошено ворвался со словом овцем, громко, как глухим, крикнул. «Так я им про то и толкую» а они слышать не хотят. Тут и гадать нечего, это явно не Камчатка. По-моему, и Камчатка теперь недалече. Пока корабль на ходу, нам надо набраться терпения, надо подержать паруса, потянуться к своей гавани. Пристать не хитрость, а пристанем — беды напьемся. Сказалось все это единым духом. Ваксель, Дохитров, да они оба были тут, зло глянулись на овцына И чуть что ни в одно слово заорали, напустились оба на него. «Вон, вон отсюда, вон!» — взвился возглас Вакселя. «Кто тебя просит соваться с советами? Совсем одичали. Не знаешь теперь, кто на судне ответчик? Как это не Камчатка, ежели мы ее с картой сличили? Там мыс Шипунинский выступает, мыс Шипунинский виден, а он орет не Камчатка». Оовну возражать спорить не стал, язвительно усмехнулся, отошел в сторону, каюты не покинул, остался стоять у порога. Дверь была раскинута в коридорчик, с волей слышались смачные шлепки волны аборт. ее вздое овцин подумал: будь что будет, пусть хоть живьем кидают за борт, не уйду и молчать не буду. Выискали узрели умники камчатку. Стоял, опершись о косяк, поглядывал на всех с язвительной усмешкой, ждал, что молвит сам командор, прикажет покинуть каюту, так тому и быть. Командор не был ни слеп, ни глух, он все отлично ухватил, все настроения, успел вспомнить и собственное обещание пристать к любой первой повстречавшейся земле, следовательно, к чему же их теперь склонять? к тому, чтобы они тянулись дальше, искали Камчатку, а вдруг снова подхватят да поволокут штормы. Вот и будет тогда во всем виноват, командор. — Вы только подходите осторожнее, — наконец промолвил он. — Не ровен, сейчас на рифы кинет. Рифов, рифов, остерегись. Будь я на ногах, я бы, конечно, поискал гавани. Ну а так, что же приставайте, когда так? Камчатка она большая, может, то она и есть. С двумя полотнищами парусов святой Петр подваливал к каменистой земле, шел почти неуправляемо, гоним и прибоем, да ветерком ударявшим в ободранную на реях парусину. Меж людьми колобродил несусветный голдеж, чего давно не бывало, смех раскатывался, но так как же спасение рядом. Иные никак не могли встать на ноги, ползали по палубе на карачках, потешались над собой. Вот ведь как ослабли, что и при виде земли не вздынуться на копыта. Все, что происходило на палубе Петра в эти минуты, на здоровый ум могло показаться бредом, наваждением. Только здоровых-то умов осталось мало. Все отчасти были невменяемы. Измотаны качкой, изнурены болезнью, оголодавшие, грязные, обросшие. Как зачарованные глядели все на тот берег. Гадали, прикидывали, с какого же края, каким бочком встречает их родимая Камчатка. Ваксили хитров, те тоже вдруг на какое-то мгновение будто засомневались, не могли взять в толк, каким концом краем предстал полуостров, Да и впрямь то Камчатка? А вдруг то новый какой остров? Вдруг то и есть злосчастная земля Дагама? Все это мельтешило в сознании, охватывало отрыбь, да и новая забота думалось, не потянуться ли правда судном вдоль берегов, не поискать ли какой удобной для стоянки гавани. Только море распорядилось во всем быстрее людей. Кипучий дерзкий вал вдруг подхватил корабль, вознес высоко к небу, и могучим рывком поволок потянул в самую круговерть колокочущих бурунов. Тут люди заблажили якорь, и якорь надо скорее выправить. Торопливо столкнули за борт якорь, канат ходко заструился к воде, ожидалось, что корабль сию минуту станет, а он и на миг не задержался. В тех же... Охлёстах волны его круто понесло к гряде островерхих рифов. И всё увиделось, осозналось. Канат-то перегнил, лопнул. Скорой рукой выбрали провисший конец, якорь утопили, а судно уже плясало в буруне. Всё вокруг пенилось, судно кинуло ещё раз вверх подоспевшим балом, и волна-то будто сжалилась легкой лёгкой пушинкой, перенесла корабль за рифы. Тут в самый раз матросы не растерялись, успели плюхнуть в воду последний в становой якорь. Минуты эти были страшнее трюмного умирания. Все тут было на виду, в открытые глаза, каждым нервом ждалась погибель. Вот когда взялись торжествующие крики Целые. «Братушки целы!» — до небес гремела голосами палуба. «Здравствуй, матушка Камчатка! Примай китальцев, Сколь мы по тебе настрадались!» «Быстро, быстро! Надо спускать шлюпку!» Теперь орал, суетился Штеллер, выискался еще один советчик на беду Бакселю. Но тут и он не возражал, сам дал такую команду матросам. Проворно отвязали Торопясь, спустили на воду шлюпку. Как только шлюпка очутилась на плаву, всех растолкав, в нее самовольно спрыгнул Штеллер. За ним, никого не спросясь, соскользнул по трапу сержант Федор Плениснер, дружок Штеллера. Наконец, назначенные вакселем, шлюпку сошли четверо матросов. От нервности не в попад, в волне кидая весла, они потянулись к берегу. Произошло это в вахту с 4 на 5 ноября 1741 года.